Глава вторая. Скоро осень. «Летайте?» — спросил Гермий. «Над моей горой?» — и добавил, поигрывая жезлом. «Без спросу?» «Я чуть с Пегаса не свалился». Мы парили над Аркадией. Внизу, в курчавой зелени, превратившей вздыбленный затылок келены в голову сатира, проблескивали веселые искорки, золотые рожки и медные копытца артемидиных ланей. Это было прекрасно. После бешеных метаний вверх и вниз, закладывания виражей, крутых, как обрывы в Ликийских горах, туго затянутых петель, в которых проще удавиться, чем выйти из них, и разворотов, когда восход и закат сливаются в единую багряную вспышку, вот так зависнуть, раскинуть крылья и дышать, кружить, наслаждаться тем, что кузнечный молот сердца перестает лупить в звонкую наковальню — соглашаясь на легкое постукивание и любоваться искрами в зелени, словно бликами солнца в воде залива. На Пегасе я летал, считай, через день. Полеты над Аркадией тоже были нам не в новинку, ровно как над Аттикой, Спартой, Арголидой, сушей и морем. Это вошло у меня в привычку. выйти на двор, встать перед главной лестницей, пять мраморных ступеней, верхняя помнит тепло ног дедушки Сизифа. Мысленно призвать Пегаса, взмахнуть рукой, иногда крикнуть, и вот он, весь свобода и порыв, спускается с небес на землю. Пегаса не приходилось ждать дольше, чем пять, хорошо десять спокойных ударов сердца. Вряд ли он всегда летал неподалеку, главное, что он летал быстрее ветра, убежден в этом, проверял. Нот, Эвр, Зефир. «Придет зима, испытаю Борея». «Летаем!» Я развернул Пегаса к Гермию. «Можно?» Легконогий бог пожал плечами. «Чего уж теперь-то спрашивать? Раньше надо было». «Я звал. Призывал, в смысле? Ты не откликался». Можно было подумать, что я оправдываюсь. Со стороны оно, наверное, так и выглядело. «Нет, не так. Кто станет оправдываться, сидя на Пегасе?» конь ничуть не беспокоился присутствием Бога, безмятежность Пегаса передавалась мне. Скорость, сила, свобода. Капелька насмешки, талика превосходства. В любой момент, не испытав особого возбуждения, Пегас готов был сорваться с места и мелькнуть над Аркадией, подобно падающей звезде. «Они состязались», — понял я, Гермий и Пегас. «Ставлю серебряную фибулу против яичной скорлупы, что гонки закончились не в пользу Бога. Если я решу ускакать, улететь, отправиться на другой конец света, Гермий не станет меня преследовать». «Был занят», — объяснил Гермий. «У Богов куча дел не находишь?» «Куча дел помимо тебя», — услышал я. Крылышки на сандалиях сына Зевса трепетали быстро, нервно, выдавая настроение хозяина. Раньше я был менее чуток к душевному состоянию моего покровителя, продолжая ленивый полет, позволяя Гермию лететь рядом. Позволяя? Я правда так подумал? Я разглядывал Бога, словно увидел его впервые. С того дня, когда олимпиец впервые явился к мальчишке гипоною, Гермий ничуть не изменился. Шапка кудрявых волос закрывает уши, на губах играет лукавая улыбка, юношеская повадка, вкрадчивая лёгкость движений. Десять лет, доверху, полных событиями, сказались только на мне. С Бога они осыпались цветочной пыльцой. «Я видел, что вы творили». Сын Зевса внезапно стал серьёзен, его как подменили. «Восхищён, не скрою. Если дело дойдёт до Химеры, от неё ты уйдёшь, не убьёшь». Но уйдешь. Я еле сдержался. Ответить Богу резкостью, летая над местом его рождения, не лучшая идея. Впрочем, разве я сам только что не думал, что оставлю Гермия позади, если решусь на бегство? Податель радости всегда был чуток к моим мыслям. — Осень! — сказал я. — Скоро осень! Говорить приходилось громче обычного, из-за этого сохранять спокойствие было трудно. Повышая голос, я с трудом удерживался, чтобы не возвысить его до крика. Крик, в свою очередь, грозил превратить беседу в скандал, какие бы слова ни произносились, даже самые безобидные. Не напрягайся, Герми зашелся коротким лающим смехом. Если хочешь, говори шепотом. Я тебя отлично слышу, поверь. Скоро осень. Глубокое замечание, согласен. Без тебя я бы не додумался. Отец поедет в храм. Шпильку я пропустил мимо ушей. В твой храм податель радости. Моление при плоде, помнишь, главк каждый год к тебе ездит. Герми отмахнулся жезлом. Жертва принята, возгласил он распевным голосом жреца: Моления о благоденстве статус слышаны, прочие моления не услышаны. Воля от богов остается неизменной. И добавил уже своим голосом. Полагаю, прочих молений больше не будет. В Главкове в это годы. Твой отец умен и практичен. Он еще с прошлой осени перестал просить меня о приплоде в семье. У царя и абата младшая дочь совсем еще девчонка, обиделся я за отца. И Абат, между прочим, мне в дедо годится. И ничего. Скоро осень, повторил Гермий, показывая, что разговор об отцах и детях ему прискучил. Главк поедет в храм. «Ты поедешь с отцом? Полетишь? Поскачешь?» «Пешком пойду!» — огрызнулся я. «Пешком!» — в голосе Бога зазвенела опасная струна. «Значит, пешком?» Лишь сейчас до меня дошло, что все это время Герми пребывал в напряжении, можно сказать, в смятении чувств. Обманчивая беззаботность была плащом, под которым скрывалось нечто, мучившее олимпийца хуже мокрой язвы. Я сказал, что стал более чуток к душевному состоянию покровителя. Я ошибся. Польстил себе. Был чурбаном, чурбаном остался. Пешком? Ходят ногами. Герми отлетел подальше, указал жезлом на круп пегаса. «Где твои ноги, жеребенок? Твои собственные ноги! Ты оставил их дома?» Придумывая, чем ответить на очередную шутку, я опустил глаза, сделав вид, что потупился от смущения, скользнул взглядом по конской холке, к спине и животу и чуть не свалился с пегаса во второй раз. Точно свалился бы, имей я такую возможность. У меня не было ног. Там, где бедра и колени несчастного Белерофонта должны были сжимать конские бока, не наблюдалось ни бедер, ни коленей. Голени и стопы тоже отсутствовали. Пегас, только Пегас, ничего кроме Пегаса. Сильные мышцы, обтянутые тугой кожей, белая шерсть, встопорщенная дуновением ветра. Если приглядеться, делались видны еле заметные вздутия, повторявшие форму моих ног, как если бы Пегас всосал, втянул в себя ноги всадника. А может, я их выдумал, эти вздутия? Иначе сошел бы с ума, не сходя с коня. «Что же это?» — прохрипел я. «Как же это?» «Вот-вот!» — заметил Гермий. «И храпишь, как лошадь!» Сохраняя расстояние между нами, он следил за мной, словно ястреб за добычей. Ловил каждый жест, взмах руки, изменение позы, проверял на искренность и притворство. «Ты что, только сейчас?» — заметил. «Я закивал головой с такой силой, что голова пошла кругом». «Нет, голова пошла кругом вовсе не из-за кивания. Для кружения имелось столько причин, что я не удивился бы, оторвись, голова совсем! Не ври мне, дуралей! Я твое вранье, за стадию чую!» «А кто бы не решил, что я вру? Я бы и сам так решил!» «Все это время, летая на Пегасе, я пребывал в твердой уверенности, что мои ноги при мне, иначе как бы я вскочил на коня, как бы спрыгнул с него!» «Значит, в эти мгновения я был при ногах. Что же случалось потом? В какой момент мы с Пегасом превращались в кентавра? Если, конечно, бывают кентавры с двумя торсами, лошадиным и человечьим. Да, еще крылья. А я-то, баран безмозглый, удивлялся, что мне так удобно сидеть на коне, несмотря на крылья. Не сомневаюсь, что я не раз замечал отсутствие своих ног». Исчезновение, появление, замечал, но не отмечал, вытеснял удивительные события из памяти, воспринимал как естественное, не стоящее внимание. Так не замечаешь сердцебиение, пока оно не начинает замедляться, ввергая тебя в обморочное состояние, или пускается в заполошные бега, стрелой несясь к финишу. Так дышишь, не размышляя о том, дышишь или нет. Так живешь, понимая, что живешь лишь тогда, когда... «Умираешь?» «Осень», — напомнил Гермий. «Должно быть, моя багровая рожа убедила его в правдивости страданий тупицы Белерафонта». «Моление при плоде! Что сказать-то хотел, а?» Я сжал кулаки, пытаясь вернуть самообладание. С ногами или без, мне требовалось уговорить Гермия принять участие в моей безумной затее. Если честно, на месте Бога я бы отказался». «Осенью химера сожгла Пирена, сказал я. «Ночью, после моления». Гермий кивнул. «Помню». «Так чего ты хочешь?» Я сказал ему, чего хочу. Он чуть не упал. На левой таларе развязался ремешок. Крылатая сандалия повисла на пальцах ноги, грозя свалиться в кроны деревьев. Я ждал, что Гермий попросит меня помочь с ремешком, но нет». Согнувшись в три погибели, ныряя в облако и опять взлетая над пушистой овцой из небесных стад, сын Зевса справился с обувью без чужой помощи. Похоже, тянул время, обдумывая мои слова. Потом мы еще долго летали над Аркадией.